Афган все-таки свернул с бульвара, когда Цицаркин оттеснил его от вокзальной площади, а Рихард отрезал путь на поперечную улицу. На беду свернул он во дворик, откуда было сразу два выхода, поэтому и Цицаркин, и Рихард сунулись следом за ним, хотя по идее Рихарду разумнее было бы обогнуть двор снаружи и подождать, пока Афган не покажется. Но поди угадай, откуда он вынырнет, выхода-то два. Дворик был узкий и длинный, как овраг. Толстые дома росли вплотную друг к другу, образовывая нечто вроде чистокола. Лет 30 назад как раз гуляла по Европе мода сращивать стволы соседних домов. Потом мода как-то сама собой улеглась, но домов таких по городам и весям осталось предостаточно, и не только в Европе. Афган, конечно же, выбрал ближний боковой выход, наиболее неудобный для преследователей. Когда Цицаркин и Рихард подоспели к низенькой арке, вытравленной меж двух срощенных стволов, они увидели только стремительно удаляющийся экипаж. Рихард сунулся было ловить такси, но Цицаркин ухватил его за рукав. «Не стоит, Рихард. Погляди лучше туда». Они стояли на улочке, которая ответвлялась от бульвара и огибала вокзалы с востока. Цицаркин незаметно указал в сторону бульвара. Там полиция оттесняла зевак от пивного ларька. Рихард тихонько присвистнул. «Ё-моё, Юра! А ведь он его убил, скорее всего». «Сходи, глянь», — велелся Царкин. «Я указ буду». Рихард послушно кивнул и направился на бульвар к толпе. Уже первого взгляда поверх голов хватило, чтобы понять, связной действительно мертв. По поведению полицейских медиков это сразу угадывалось. По мелкой суетливости, когда предательски подрагивают руки и вдруг становится неуютно. Вот ведь странно, подумал Рихард, им ведь не так уж редко приходится сталкиваться с трупами. Правда, почти все умирают по естественным причинам, реже от несчастных случаев. Неужели так важно, кто направил роковую стрелу Аида, слепой случай или живой человек? Наверное, это действительно важно, потому что смерть и убийство вовсе не синонимы, как может показаться иным горемыслителем. Инстинктивно Рихард приблизился к толпе с подветренной стороны Еле знакомый запах редкого феромона сразу насторожил его Он не сразу узнал, что это за феромон Чувствовал только, что это запах какого-то насекомого Причем не местного насекомого, не эндемика А потом поглядел на связного и вдруг сразу узнал Эту характерную скрюченную позу, неестественную для живого человека Сокращенные мышцы рук, ног и спины И Рихард понял, чем это может быть вызвано. И еще понял, что может за этим последовать. Одно неосторожное действие любого из полицейских, и все. Еще один труп, а может и не один, прежде чем они сообразят, в чем загвоздка. И через 3-4 минуты после укуса у жертвы точно так же скрючатся мышцы рук, ног, выгнется в судороге спина. И запах опасности вряд ли кто в состоянии различить. Даже у полицейских обоняние не чита истина собачьему. А уж об обычных людях и вспоминать в этом смысле не стоит. Рихард лихорадочно соображал, что делать. Вмешиваться нельзя, полицейские его просто так не отпустят. А значит, задание провалено. Но и оставить все как есть казалось подлостью. Он, конечно, агент и все такое прочее, но этому городку еще только предстоит выдержать то, что некоторое время назад пережила Европа, особенно Берлин. Смерть за смертью. Но, к счастью, один из медиков оказался на редкость глазастым. Рихард заметил, как он вдруг замер, потом присел на лавочку рядом с трупом, заглядывая ему за шиворот, потом отшатнулся и что-то негромко сказал коллеге. Тут же прибежал располневший овчар начальственного вида, и медики на перебой стали ему что-то доказывать, то и дело тыча пальцами в сторону лавочки. Потом в руках медиков возник контейнер для образцов, и Рихард понял, что ничего плохого уже не случится. Все, что могло случиться плохого, уже случилось. Связной этой недели мертв. А его убийца ускользнул. Рихард еще некоторое время понаблюдал за манипуляциями полицейских и ровным шагом направился к месту, где ожидал его цыцаркин. Встретились они спустя четверть часа. Ну, поинтересовался цыцаркин тихо. Труп, отрапортовал Рихард, голодный караш шакун за Шивротом. Цицаркин поморщился: Господи, а это ты как выяснил? Полицейские что ли рассказали? «Полицейские чуть сами на него не нарвались», — беспеченно сообщил Рихард. «Я вообще-то много занимался ядовитыми инсектоидами в свое время». «Блин, чем ты только не занимался», — пробурчался Царкин. «Ладно, поехали». К счастью, очереди указ не оказалось. В этих неизбалованных, рафинированной европейской цивилизации краях все еще существовали очереди. Еще через четверть часа они тряслись в полупустом биобусе Алзамай Шумилова. Биобус поскрипывал и натужно гудел. Цицаркин и Рихард устроились особняком на заднем сиденье в пыли и духоте. «Ты успел его рассмотреть?» — спросил Цицаркин, задумчиво уставившись в окно. Рихард сначала решил, что напарник спрашивает о мертвом связном, но потом понял, что мысли Цицаркина последние минуты, конечно же, занимал только удравший Афган. «Толком нет», — покачал головой Рихард. Получилось это у него очень смешно. Головой Рихард качал из стороны в сторону, но прыгающий по кочкам биобус подбрасывал его вверх-вниз, и от того казалось, что голова нескладного долговязого дога болтается, словно пестик в колоколе, без всякой системы, сама по себе. пиру выргался Цецаркин по-балтийски. Зачем ему понадобилось убивать Связного? Мог в конце концов просто оглушить, увести. Ты потише, Юра! Предупредительно понизил голос Рихард. Да не услышат они ни хрена, отмахнулся царкин и тяжко вздохнул. Мы же на неделю без связи остались, ты соображаешь или нет? С минуту они молча пялились в окна. Мимо тянулась заметно тронутая цивилизацией пригородная тайга. Кто это был, как думаешь? поинтересовался Рихард. Думаю, не Сибиряк, предположил царкин. Сибиряк убегать не стал бы. Да вообще сибиряк не стал бы связного класть. Нас бы всех троих аккуратно упаковали и все дела. Им сведения нужны, а не трупы. Не упаковали бы, я ж следил. Да не в этом дело. Попытались бы упаковать. Афган только вычислил, и сразу же этого, как его, таракана зашиворот. Скорпиона, не тракана, поправил Рихард. Значит, он убирал конкурентов, по-твоему. Тогда бы он от нас не убегал, сказал Рихард. Тогда бы он и нас попытался убрать. «Нас?» — недоверчиво протянулся Царкин. Акстись, Рихард, три фитиля в день — это верное сумасшествие. Да и к тому же он разве не соображает, что мы тоже не ангелочки?» «Соображает», — успокоил его Рихард. «Но нас ему пока убивать незачем. Скорее всего, Связной что-то знал, что-то важное. Ему очень нужно было, чтобы мы этого не узнали. По сути, мы на неделю выпали из игры, понимаешь? Нас убивать теперь незачем, понимаешь?» «Понимаю», — уныло пробурчался Царкин. Биобус все так же натужно гудел и полз по плохой качковатой дороге к небольшой деревушке, которую уже смело можно было назвать окраиной Алзамая. А перед глазами Рихарда, то и дело сменяя друг друга, вставали две картины. Мертвый связной на лавочке и убегающий во двор гривастый афган.